На тот свет. «Ах!» — сказал Д'Артаньян с печальной улыбкой. «Ах, добрый мой планшет! Придется ли мне еще когда-нибудь пить хорошее вино?» «Послушайте!» — сказал планшет бледнее и с нечеловеческим усилием, превозмогая дрожь. «Послушайте!»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 А если быть так? Сказал Д'Артаньян, медленно кивая головой Что сказал бы ты мне, друг мой? Ланше из бледного стал желтым. Казалось, он проглотил язык. Шея у него налилась кровью, глаза покраснели. Два тенге тысячлив прошептал он все-таки 20000 дартаньян ронил голову вытянул ноги опустил руки он походил на статую безнадежности планшай спустил вздох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 Д'Артаньян не мог дольше скрывать правду. «Черт возьми!» — воскликнул он почти со слезами. «Ты молодчина, Планше!» «Но скажи, ты не притворялся?» «Ты не видел там на улице под навесом лошадь с мешками?» «Какую лошадь?»